Глава 16. Из библиотеки мы вышли в молчание. «А почему нельзя позаимствовать у кого-то из адептов этот справочник?» — поинтересовался Винсент. «Потому что, во-первых, я понятия не имею, у кого они на руках. Во-вторых, его не дадут даже вынести из комнаты. И, в-третьих, как только мы начнем шуршать в разделе антидотов к приворотам, придется сразу отвечать на квадратные вопросы. Ты готов? Я вот нет». А потому пойдем долгим путем. Куда уж дольше? Покачал головой Руэда. На самом деле должно было быть быстрее. Я почему-то не подумала раньше, что так можно. Не Томи, немного раздраженно произнес он. Нужно просто сходить к мадам Курке и заказать у нее этот корень. Шедший рядом маг помолчал, наверняка шокированный логичностью и простотой решения проблемы. Идем, заявил он, переварив информацию. Пары, возразила я. «И что?» — не понял Винсент. «Прогуляем?» «Я не могу», — покачала головой я. Впрочем, о том, что я могу и не могу, сейчас нельзя было утверждать наверняка. «Почему?» — спросил парень с ну очень заинтересованным видом. В голове крутилась фраза «прогуливать нехорошо», но даже в голове она звучала откровенно слабой. «Ну, вот так», — исчерпывающе ответила я. «Ты что, никогда не прогуливала?» — догадался Винсент. Я гордо поджала губы, считая, что отвечать на такой компрометирующий вопрос просто ниже моего достоинства. «Значит, не прогуливала», — задумчиво произнес маг, верно истолковав мое молчание. И посмотрел на меня так, со смесью шока и восхищения. А потом сцапал в охапку и поволок в сторону противоположную той, где должна проходить следующая лекция по проклятиям. «Эй!» — возмутилась я. «Ты что творишь?» «Делаю твою студенческую жизнь веселее и интереснее», невозмутимо ответил Винсент. «А еще ищу пути решения нашей проблемы». «Пусти сейчас же!» Я дернулась из рук парня, пытаясь вырваться. «О, какие у него сильные руки! Какой крепкий хват! Надеюсь, он будет держать меня так всю жизнь». «И не подумаю», — ответил Мак, продолжая волочить меня на выход с территории. «Смотрелись со стороны мы, кстати, вполне ничего» как нежно обнимающаяся парочка, о чем то весело шепчущаяся. «Мы сходим к ней после пар», — попыталась я предъявить разумный довод. «После пар ты, возможно, будешь ненавидеть меня и пытаться убить, а сейчас еще кажешься более-менее адекватной». Убить его хотелось уже сейчас, но не до кровавых слоников перед глазами, конечно. К тому же прогулы — это естественная часть ученической жизни. Ее нельзя игнорировать. Продолжал агитировать меня за свое спорное решение Винсент. Короче, пререкались мы прямо до самой лавки мадам Курки. Причем, несмотря на то, что я шла в обнимку с потрясающим мужчиной и любовью всей моей жизни, которую мечтала прикопать в ближайшем, едва наметившемся сугробе. Так вот, даже несмотря на все эти эмоциональные качели, я нет-нет, да и поглядывала по сторонам. Вдруг увижу там того мага, приславшего мне цветы и конфеты. «Вот бы узнать, прав ли Винсент». В лавку мадам Курки мы вошли все так же под ручку. Руэда, конечно, меня уже не волок, я сама шла уверенной походкой. Посетителей было немного, и все задумчивыми лицами бродили меж мешков. Как будто здесь продавали не составные для зелья, а высокоточные артефакты. «Винсент...» — раздался удивленный голос, и я закрутила головой. Голос принадлежал парню, ровеснику Руэда. Высокий, статный, хорошо одетый юноша не казался агрессивным. И, тем не менее, была в нем какая-то потаенная сила. Сила буквально осязаемая, так что даже отсутствие ученической формы не могло скрыть его принадлежность к боевым магам. Хотя круглые очки на носу вызывали некоторые вопросы. «Привет», — сухо поздоровался Винсент. «Привет», — парень протянул ему ладонь, и Эруэда, хотя и помедлил мгновение, Но все же пожал ее. Куда ты пропал? И как здесь оказался? Нахмурился его знакомец. Винсент ответил неохотно, медленно и словно с трудом проговаривая слова. Долгая история. Ясно, проговорил парень. Ненавижу мужские разговоры. Вот они всегда так: два скупых слова, три взгляда, одно рукопожатие, и все. То ли поругались, то ли помирились, то ли составили договор. А ты стоишь, как дурочка, глазами хлопаешь, и ничегошеньки не понимаешь. А у братьев еще особый дар — меж собой мысленно общаться, как у высших магов одной крови, прошедших соответствующий обряд. Так вот это вообще бесит. «Здравствуйте!» — я мило улыбнулась магу. «Меня зовут Хель Лагера. Приятно познакомиться». Парень посмотрел на меня так, словно только что увидел. В глазах за стеклом очков промелькнули по очереди удивление, любопытство и задумчивость. «Простите мои манеры», — проговорил маг. «Меня зовут Адам Киннет». Он кинул на Руэду странный взгляд и добавил «Мы с Винсентом учились вместе». Согласно этикету, здесь следовало расшаркаться, поговорить о погоде, о природе и прочей ерунде, и лишь после этого, если собеседник не воспользуется любым благовидным предлогом сбежать, задать интересующий вопрос. Но раз уж я изображала плепс, стоило воспользоваться своей легендой на полную, к личной выгоде. «Я так и поняла. Вы приехали на практику?» — спросила я в лоб. «Все верно», — с невозмутимым видом ответил Адам. Я сделала, ну, очень круглые глаза. «А что вы делаете в этой лавке?» «Адам у нас штатный лекарь», — пояснила внезапно подошедшая девчонка. «Я себя считала маленькой и хрупкой» но на фоне этой девицы оказалась просто вышибала местного кабака. Девчонка была миниатюрная, точно фея из сказок. Не хватало лишь крылышек и острых ушек. Золотые волосы свободными локонами спадали на плечи, а на лице сияла такая хитрющая улыбка, что сразу стало понятно. Бедный Адам попал и пропал. Впрочем, то, что девушка поднырнула под руку парня и прижалась грудью к его боку, тоже непрозрачно намекала на глубину их отношений. «Привет, Винсент. Не ожидала тебя здесь встретить». Руэда промолчал. Кажется, он и сам такого не ожидал. «Ты тоже целитель?» — поинтересовалась я у малютки. «Не-а, я мак воздуха. Дуну-плюну, и нет вашего городишки». Я скалилась так многообещающе, как будто я на ее Адама претендовала. А потом, протянув мне ладошку для рукопожатия, представилась. «Лотти!» Я с некоторым сомнением посмотрела на протянутую руку, но сжать не решилась, только ответила «Приятно познакомиться». Девчонка фыркнула и посмотрела на своего мага. Для этого ей пришлось запрокинуть голову. «Ты все купил, что хотел? Можем уже, наконец, уйти отсюда? Я устала», — капризно спросила она. «Ага», — ответил Адам, прижав девушку к себе теснее и погладив по спине прямо до самой пятой точки. «Винсент, может, ты со своей...» «Одногруппницей», — подсказала я мило, улыбнувшись. «Вы со своей одногруппницей составите нам компанию за ужином?» — предложил Адам. Взгляд парня был красноречивее слов. Беспокойство, любопытство, печаль или даже, скорее, какая-то горечь. Он знает, что произошло с Винсентом. Знает и, кажется, хочет обсудить. Я, точнее, мое любопытство, уже почти сказала «да». Но Руэда, не витавший в облаках, успел первым. «Не в этот раз, прости. Хель, нужны какие-то запчасти для ее варева». «Жаль», — покачал головой Адам. «Что ж, мы здесь надолго. Может быть, еще увидимся?» «Может быть», — ответил Винсент таким тоном, что звучало скорее как «ни за что и никогда». Парочка вышла из лавки, постоянно оглядываясь на нас и о чем то тихо шушукаясь. «Ничего не хочешь рассказать?» — спросила я у Винсента, скрестив руки на груди. Парень посмотрел на входную дверь, за которой скрылся его приятель, вздохнул и покачал головой. «Не сейчас». «Хотелось спросить, а когда?» Но нас прервала хозяйка лавки. «Молодые люди, что ищете?» Я повернулась к мадам Курки и, попытавшись придать своему голосу как можно более беззаботный тон, спросила. «Нам нужен корень Фарута». Я ожидала чего угодно. Ну, там вопросов в силе «О, боже мой, зачем он вам?» или «Это целое состояние, милочка, ты уверена, что вы сможете себе это позволить?» или «Он же токсичный, его нет и никогда не будет в продаже». Ну, или уж совсем печальное. Их можно собирать раз в год в полнолуние нецелованными девственницами, поэтому проще найти единорога. Но нет, ничего из этого. Мадам Курка задала вопрос, который убил меня на повал. «Корень чего?» Рядом Винсент тихо вздохнул но я не теряла надежды. «Корень — Фарута!» — повторила медленно. «Хм...» — изрекла хозяйка лавки и, больше не сказав ни слова, развернулась и зашагала к прилавку. Мы с Винсентом переглянулись и пошли за ней. А мадам Курка зашла за торговую столешницу и скрылась во внутренних помещениях, отделенных от зала символическими нитяными шторами из деревянных бус. Сухой пересток бусин, качающихся занавесок, долго не смолкал, удивительным образом успокаивая. Я верила, что сейчас женщина вернется и принесет мне баночку с красивым толстеньким корнем. Я наварю себе антидота и буду принимать его на завтрак обед и ужин вместе с чаем или вместо чая. Но когда мадам вышла, я поняла, что все-таки просто с этим злосчастным корнем не будет, потому что она выволокла огромную неподъемную толстенную книгу. Тот самый общий справочник Зильевара. Бухнула его об стол и, устало выдохнув, сказала, «Ну-ка, найди мне здесь то, что тебе нужно». Проблема с корнем внезапно отошла на второй план, потому что впервые в жизни у меня появился шанс прикоснуться к этой легендарной книге. Ошла ладошки вспотели. Справочник Зильевара представлял собой книгу действительно выдающейся толщины. Если бы не видела, как мадам Курка доволокла ее до стойки, Никогда бы не поверила, что эта худощавая женщина сможет поднять такую тяжесть. Я осторожно провела пальцами по кожаному переплету золотым тиснением и окованными углами, будто бы от моих прикосновений книга могла рассыпаться в прах. И возраст книжки, и потрепанная кожа переплета, и пожелтевший срез страниц выдавали, что это экземпляр с первых тиражей. Но по-настоящему я восхитилась не размером, не возрастом справочника, а его сутью. Книга была просто под завязку наполнена магией. Ни один из виденных мною артефактов или накопителей не мог похвастаться таким объемом сохраненной силы. Испытывая непередаваемое волнение, я осторожно раскрыла справочник. На первой же странице плотного, хоть и пожелтевшего пергамента, проступили витиеватые буквы. Такой шрифт был моден лет это к сотню назад. От осознания ценности предмета я чуть не запищала от восторга. А меж тем справочник любезно поинтересовался, как ему упорядочить содержание, чтобы облегчить мои поиски. Проведя пальцем по варианту «по алфавиту», я несколько секунд как заворожённая наблюдала красивое переливание цвета на буковках, а, перевернув страницу, увидела длиннющее оглавление ингредиентов в алфавитном порядке. А дальше я выпала из жизни. Потому что спустя какое-то, как мне показалось, но ну очень непродолжительное время, Над духом раздался голос Винсента. Эль, уже темнеет!» Я подняла голову от строчек с поистине божественным описанием всего на свете и некоторое время смотрела на мага, пытаясь вспомнить, кто это, где я и что вообще происходит. «Я думаю, если бы здесь что-то было, ты бы уже нашла», — мягко проговорил парень, накрывая мою ладонь своей. Перевела взгляд на наши руки и почувствовала прямо-таки острое отвращение к стоявшему рядом магу. Осторожно, чтобы не порвать страницы и не вызывать лишние вопросы у мадам Курки, я высвободила свою руку и, вздохнув, посмотрела на женщину. «Справочник потрясающий», — произнесла я, даже не пытаясь скрыть щенячий восторг в голосе. Мадам Курка сдержанно улыбнулась. Было видно, что льстит моя реакция. «Ну и вообще приятно, когда кто-то может по достоинству оценить твои сокровища. А общий справочник Зельевара — это действительно сокровище». «Ты нашла, что тебе нужно?» — спросила она, возвращая нас к актуальной проблеме. «Нет», — вздохнула я, медленно закрыв справочник и погладив его по обложке. «Каков шанс, что ты не долистала до нужного раздела?» — осторожно спросил Винсент. «Небольшой», — нехотя отозвалась я. «Даже, можно сказать, ничтожный». «Уверена?» «Я прогнала справочник по алфавиту назначению и составляющей части растения», — ответила, устало, потеряв глаза. «Ясно» сухо произнес Винсент. «Спасибо, что позволили прикоснуться к прекрасному. Искренне поблагодарила я мадам Курку». Она кивнула, окинув нас задумчивым взглядом. Кажется, ей ужасно хотелось что-то спросить, но мадам осталась верна себе. В ее лавке говорили только о зельях и их составляющих. В мрачном молчании мы вышли на улицу. Начиналась метель, и я замоталась в шарф по самый нос. Ситуация была максимально нелепой, и меня не покидало ощущение, что мы упускаем что-то элементарное и очевидное. «А сколько ей лет?» — внезапно спросил Винсент. Я почему-то сразу поняла, что под ней он имеет в виду не мадам Курку, а смотавшуюся оформлять баснословное наследство магистра Ортон. «Не знаю», — пожала плечами в ответ. «Думаю, около сорока. А что?» и повернула голову к Винсенту, чтобы понять, к чему ведет маг. Ну и засмотрелась, конечно же. Ведь снежинки серебрили его потрясающие черные волосы, придавая парню лет и солидности. И мужественный профиль в свете неровных фонарей одновременно бесил и казался идеалом пропорции. И вопросы его дурацкие. «Ой, точно!» «То есть училась она примерно лет двадцать пять назад?» — терпеливо повторял Винсент, видимо, мечтательный взгляд. А еще дернул меня на себя, чтобы спасти уже мой профиль от комичного и глупого столкновения с фонарным столбом. Я на пару мгновений прижалась к парню, вдохнула терпкий аромат его парфюма. Мысли потекли в совершенно неприличном направлении. Ну, то есть приличном, но неприличном. Как-то само собой подумалось о том, что вот если бы мы вот так рука об руку шли, например, к алтарю, мне, конечно, все равно ужасно хотелось бы его прикопать. Зато делала бы я это с душой искренней любовью и смекалкой. Эль Мак отцепил меня от себя, и холодный зимний воздух на пополам сжалищими снежинками любезно прочистил мне мозги. "Да", переспросила я, а затем спохватилась. "Да, похоже на 25, хотя могут быть варианты. Может быть, Фарут это же организм за 25 лет, наверняка ведь терминология изменилась". И тут меня осенило. "Ты не прав. — воскликнула я так радостно, что Винсент на меня опасливо покосился. Нет, в целом он привык, что последние несколько дней я немного странная, как будто бы все время слегка пьяненькая. Но после моего веселого возражения даже я бы на его месте задалась вопросом об адекватности спутницы. «То есть ты прав», — поспешила поправиться я и, не выдержав обалдевшего взгляда синющий глаз, споткнулась на ровном месте. Винсент привычно придержал меня за талию, И я продолжила тараторить. «Ты прав, но в другом. Кажется, я знаю, как найти этот корень всех бед». «Поделись», — осторожно предложил парень, не спеша выпускать меня из рук. «Ортон не местная». Пару секунд Винсент молчал, продолжая идти со мной в ногу и обнимать за талию. А потом многозначительно изрек. «А, да», — подтвердила я, чувствуя восторг от собственной догадливости и гениальности. «Она урожденная жительница новой провинции» которая двадцать пять лет назад принадлежала соседнему государству», подхватил мою мысль Винсент. «То есть Фарут — это не организм, продолжила я. Парень посмотрел на меня не то с восхищением, не то с гордостью и озвучил идею, пришедшую мне в голову минуты ранее. Это слово на другом языке.